Глава четвертая. Превращение Диппи Хичкока. «Трущобство!» — авторитетно изрек Бенни, как только все расселись обратно вокруг ящика. «Мы должны взять Грэбби на трущобстве». «А?» — сказала Брайди. «Трущобство. Мне Гровер и Коэн рассказали». Главная проблема с фальшивыми монетами в том, что они выглядят слишком новыми. Настоящие серебряные шестипенцевики должны быть более тертые. Ему должно прийти в голову, что раздавать деньги такими опасно. Стало быть, надо их затрущобить. Для этого ты мешаешь ламповую сажу с маслом и втираешь в монету. И она получается такая, малек, трущобная. Поняли? Короче. До него эта идея доходит, и он все делает, и тут появляемся мы и берем его горяченьким. О, -о, О, сказал Гром. Ясно? сказала Брайди. Но как мы заставим его это сделать? Поинтересовался Гром. Мы подговорим Диппи зайти в магазин и громко завести об этом речь, чтобы Греббе услышал. Диппи, между прочим, оттуда тоже изгнали, напомнила Брайди. Ну, значит, еще кого-нибудь. Гровера или Коина, или еще кого, или дидьев твоих. Во! Все это хорошо, но как мы попадем внутрь? возразила Брэди. И как мы потом докажем, что видели? развил эту мысль гром. Я одолжу у Гровера с Коином их детективную камеру, и мы сделаем картинку. Они. «Все равно не с сомнением начала Брайди». «Допустим», — начал Гром. «Не думаю, что...» — сказала Брайди. «А что, если...» — сказал Гром. На этом Бенни в очередной раз вышел из себя. «Вы меня не заслуживаете!» — взорвался он. «А заслуживаете вы кого-нибудь вроде Громилы Уоткинса! Пусть он вам говорит, что делать! Пусть вас эта чертова кукла возглавляет!» «На что я трачу свою молодость? Меня здесь никто не ценит. У вас смелость и воображение, как у буфета с тараканами. Да таким планом бы сам Секстон Блейк гордился. Вот уйду к нему и буду работать на полную ставку, вместо того, чтобы вас, паразитов, возглавлять. Стану партнером. Уж он-то меня ценит по достоинству. Скажет вот, мол, Бенни, мне бы такие планы, как ты, выдумывать». «Да, но, допустим, что если... Ух, зла на вас нет!» «Я просто хотел сказать... А что, если мы заставим Диппи нас впустить?» Воцарилась тишина. Гром весь подался вперед и моргал без перерыва, как всегда, когда думал. Потом, вернув на место сползшие по носу очки, Он все-таки попытался разъяснить идею, пухнувшую у него в голове, как радужный мыльный пузырь. «Свинец», — сказал он, — «мой кусок свинца, который я выменил у Гарри Флетчера, который от статуи на лошадиной поилке, и Диппи хотел стать восковой фигурой, и тот дядька в витрине вчера, когда Диппи получил первый фальшивый шестипенцевик». «Ты сейчас вообще о чем?» осторожно поинтересовался Бенни. Гром объяснил, о чем. Прошлым летом Лондонская ассоциация питьевых фонтанов и водопойных корыт сделала крупную ошибку. Установила статую царя Нептуна из чистого свинца у поилки прямо напротив заведения мистера Дж. Бизли, скупщика металлолома. Искушение для местного населения предсказуемо оказалось слишком велико при нынешних-то ценах на свинец. Через 36 часов после торжественного открытия статуи она бесследно исчезла. Следующие несколько недель неузнаваемые слитки свинца с завидной регулярностью объявлялись у Бизли. Один из них, сравнительно небольшого размера, как раз и причинял грому периодические припадки криминального чувства вины. Впрочем, когда постамент осиротел, выпивохи из расположенного рядом овна и флага решили, что так дело не пойдет. И как-то раз теплым вечером устроили шоу живых картин, позируя на нем по очереди перед почтеннейшей публикой. Публика восхищалась, критиковала, словом, развлекалась вовсю. Наполеона Томми Глоссопа, помнится, очень хвалили. Леди Макбет в исполнении миссис Амелии Прайс доставила массу удовольствия любителям высокой драмы. Но именно Моисей, повелевающий расступиться водам Красного моря, его представлял Дид хичкок вызвал овации и настоящую бурю аплодисментов. Диппи выбрал крайне выразительную позу и держал ее так долго, что впору было думать, что у него не только голова дубовая, но и все остальное тоже, по меткому выражению миссис Фанни Блоджет из кофейни «Эксельсиор». Двойняшки Перрити, помнится, еще поставили на него и выиграли два шиллинга. — Ага, — произнес Бенни со вздохом глубокого удовлетворения, — я начинаю понимать. «Ну тогда мне объясни», — буркнула Брайди. «Мы оденем Диппи по-шикарному», — перевел на понятный язык Гром. «Почистим чуток, он войдет в магазин, проберется в витрину и будет стоять там, притворившись манекеном до самого закрытия. А когда придет время, впустит нас внутрь». На физиономии Брайди медленно расплылась широкая улыбка. На физиономии Бенни она и так уже давно сияла. «Это просто с ума сойти!» — припечатал он. «Высший класс!» «Из всех наших идей это лучшее!» — твердо сказала Брайди. «Что ж, возможно, жизнь не такая уж плохая штука!» — подумал Гром. Они сговорились изловить Диппи и осуществить свой план на следующий же день. «Чего зазря груши околачивать!» как ёмко выразилась Брайди. Потом все двинулись на выход. Гром, впрочем, замешкался. «Айда домой, Гром!» — сказала ему Брайди. «Ну... не знаю...» — нерешительно промычал он и прикусил губу. «Зато я знаю. Мы на верном пути. Можешь идти спокойно спать в собственной постели, а мать тебя покормит. Нечего торчать тут еще одну ночь э Гром оглянулся на куклу. Диппи второй стоял у стены, такой заброшенный и одинокий, что Гром прямо-таки почувствовал себя обязанным остаться и составить ему компанию. Брайди тоже на него посмотрела. «Ага», — сказала она, — «у меня из-за него тоже такое забавное чувство. Думаю, нам надо его спрятать. Тот вор знал, где он». Да и француз наверняка тоже за ним охотился. «Тот беглый псих? Вряд ли он решит вернуться, после того, как Джаспер дал ему под...» «Все равно, я думаю, нам надо взять его с собой. Мало ли что». «Мало ли что!» — авторитетно подтвердил окуленыш Боб. Они надели кукле на голову старую джасперву торбу для овса, свернули потуже мягкие руки-ноги, и перевязали их куском бечевки, который Гром носил на поясе замес ремня. Он же — альпинистская веревка, он же — лассо. Да мало ли что еще. Не без труда спустив неуклюжий сверток через люк и дальше по лестнице, они тронулись, наконец, домой. Да чего же странно было снова оказаться дома. И совсем не здорово. Плита стояла холодная и забитая золой. Масло в лампе высохло, а из еды только корка черствого хлеба. Грому стало очень жалко себя, но тут сверху пришла Брайди и сказала, чтобы он шел к ним. «Ма велела передать, что если ты сей же час не поднимешься и не сядешь за стол, она тебе все ухи пооткручивает», — сообщила она, так что выбора у него, понятное дело, не осталось. В кухне семейства Малоун царили пять разных видов шума сразу, и к ним в придачу три разных вида дыма. Миссис Малоун вопила благим матом, а куленыш Боб колотил две ложки друг об друга, дядя Пэдди наигрывал на вистле. Мэри и две средних сестренки припирались над настольной игрой под названием «Шатучка». На плите шипела и плевалась сковородка жареной картошки. Дым, собственно, шел от картошки, от огня и от трубки дяди Майки. А вот и наш победитель! воскликнул дядя Пэдди, имевший удовольствие лицезреть знаменитый бой с громилой Уоткинсом. Они уже отпустили твоего па? спросила Мэри. Естественно, нет, огрызнулась Брайди. Он бы тогда домой пошел, а не сюда». Миссис Малоун обратила к Грому свое широкое красное лицо. «И о чем ты, парень, думал? Торчать всю ночь на конюшне, а?» — взревела она. «Я думал, они меня придут арестовывать», — объяснил Гром. «Пусть только попробуют», — прорычала могучая ирландка. «Брайди, тарелки». Она грохнула на стол сковородку и тотчас же кухню начал затоплять прилив малоунов. Он поднимался с пола, из-под стульев, даже из-под самого обеденного стола. Те, что поменьше, влезали на коленки к тем, кто побольше, Дедям досталось сразу по паре. Грому пришлось разделить стул с окуленышем Бобом. «Только береги от него бекон», — предупредил кто-то. «Глотай побыстрее, а то поминай, как звали». Миссис Малоун раздала жареную картошку. Дядя Пэдди нарезал ломтей от огромного куска вареного бекона. На какое-то время все разговоры прекратились. Правда, тихо все равно не стало. В кухне воцарились стук ложек и довольное чавканье дюжины славно набитых ртов. Потом послышался удовлетворенный вздох, еще один... И дядя Пэдди сказал, «Это был отличный бекон, Майкл». «Повезло, свинки, Патрик, что и говорить», — ответствовал дядя Майки, и гром заметил, как оба украдкой подмигнули друг другу. Миссис Малоун убрала бекон и выставила взамен краюху хлеба и патоку. Когда и с ними покончили, Брайди отправилась мыть посуду. Гром даже успел встревожиться, собирается ли она делиться планом Бенни и когда. Но Брайди знала своих дедьев и приступила к делу не раньше, чем те набили свои трубки, хорошенько их раскурили, а вокруг их ног сползлись играть дети. — Дядя Майки, — сказала она, наконец, домыв посуду и вытерев руки, — можешь сделать для нас доброе дело. Дядя Майки с ними не жил. Он пришел пешком из Лаймхауса, где сейчас стояла на разгрузке его барка. «Только если не позже завтрава. Послезавтра мы уходим в Балтийское море. Что ты из-под меня хочешь, девочка?» «От тебя и от дяди Пэдди. Мне вы оба двое нужны. Надо, чтобы вы пошли в универмаг Гребби» и слонялись там, пока не завидите самого мистера Гребби. Тогда надобно будет помянуть фальшивые деньги и посмотреть, не навострит ли он ухи. А ежели он к вам подберется и начнет слушать, вы заговорите про трущобство». «Это еще что за ерунда?» — вмешался дядя Пэдди. «Цыц, Патрик». «Продолжай, девочка». Один из вас скажет другому, что фальшивые деньги должны с виду быть непременно пользованные, и для этого профессионалы втирают в них смесь печной сажи и масла. А иначе они смотрятся слишком новыми, и люди могут что-нибудь заподозрить. Нужно, чтобы старый Гребби все это услышал, а потом можно спокойно валить. Понятно? Дядя Майки задрал одну рыжую бровь и выпустил в потолок длиннющую струю дыма. «Представления не имею, что вы там задумали, обормоты, но надурить этого чванливого болвана — самое милое дело. Больно он расхохрился. Что думаешь, Пэдди?» «А чего бы и нет», — одобрил дядя Патрик. У грома прямо душа запела словно оба этих дяди были его собственные. На следующее утро он хотел первым делом бежать на поиски Диппи, но, к несчастью, на улице торчал школьный проверяльщик посещаемости со своей черной записной книжкой, и скрыться от него не было никакой возможности. На перемене Гром быстро и даже как-то рассеянно вздул мальчишку, который заявил, что мистера Добни теперь обязательно повесят, а Грома отправят в сиротский приют. После чего, успешно починив очки с помощью кусочка лассо на все случаи жизни, неохотно пошел учить главные реки Англии и Уэльса. Монотонное учительское бормотание, ученическая возня, класс непрерывно чесался, шмыгал носом и чем-то шуршал, плюс характерная духота, неизбежно образующаяся, когда в одном тесном помещении встречаются много немытых тел и большая чугунная печка, наводили на него тоску. Зато, уныло бредя на волю через калитку с вывеской «Мальчики», он услышал крик «Эй! Гром! Гром!» и увидел, что через дорогу от него на тротуаре нетерпеливо подпрыгивает Бенни и машет ему рукой. «Они это сделали!» — завопил Бенни, когда Гром прыснул к нему поперек улицы. «Брайден и дядьки! Пришли в универмаг, все расфуфыренные, подождали, пока Гребби будет от них, вот как ты сейчас от меня, и ну заливать про фальшивые деньги, а он как подскочит, чуть подтяжки не порвал!» На горизонте у Грома заметно просветлело. «Только вот...» «Проблема в том, что у меня не было времени разыскать Диппи», — вспомнил он. «Нас проверяльщик поймал. Пришлось в школу тащиться». «Вот дьявол! Да он же может быть где угодно. Если мы его сегодня не запихнем в магазин, нам конец». «Я все равно еще не придумал, как его уговорить». «Я тоже об этом думаю. Может, близнецы знают, где его сейчас носит?» Двойняшки Перети Анджела и Зерлина были на год два младше остальных. Они прибились к Ньюкацкой банде некоторое время назад. Несмотря на все свое презрение к малышне, исключая окуленыша Боба, Бенни проникся здоровым уважением к их острому уму и общей лютости. «В этой последней их так сразу и не заподозришь», Глядите, настоящие итальянские ангелочки с большущими невинными карими глазами и копной черных кудрей. Но если их как следует раззадорить, девчонки в раз делались хуже африканца Сэма, чей, хм, темперамент давно вошел в легенду. Кстати, Диппи в них души не чаял. Они могли убедить его в чем угодно, даже если у мальчиков уже опустились руки. «Да», — сказал Гром, — «хорошая идея». И мальчишки ринулись по следу, не дать не взять пара грейхаундов. Двойняшки нашлись в пылу спора со змееглазом Мелмотом у дверей валийской арфы. Их немедленно умыкнули и за пятьдесят секунд чистого времени изложили всю историю. «Так», — сказала Анжела, — «мы его найдем». И заставим все сделать, даже если это будет последний подвиг в его жизни, ⁇⁇ кивнула Зерлина. Дальше банда прочесала весь Ньюкат, потом весь Нижний Марш. Ребята нашли продавца горячего гороха, продавца кексов, продавца пирогов, но совершенно не нашли Диппи. Они проверили Ватерлоу-роуд по одной стороне до железнодорожного моста потом по другой, до Сан-Джордж-Серкус, потом опять по первой. И вот там-то и врезались в него на полном скаку. Диппи как раз выходил из зеленой лавки Чиппина на углу уайбер роу «Диппи, слушай, Диппи, ты должен кое-что для нас сделать. Это ради блага общества. Это героический подвиг, Диппи. На него способен только ты». Диппи подозрительно заморгал. Че? спросил он через некоторое время. Да, там все просто, честное слово, гром повис у него на рукаве. Давай-ка я твою жаровню повезу, сказал Бенни. Диппи, слабо трепыхаясь, дал близнецам увести себя следом за бодро покатившей по забитому публикой тротуару жаровней. Но, сказал он, там делов-то всего ничего, Дип! успокоила его Анджела. Мы же не просим тебя влезть по водосточной трубе или там в сточную канаву нырнуть. Или чтобы тебя подстрелили или зарезали, — подхватила Зерлина. Или повесили или отравили, — охотно развил тему Бенни. Или чтоб ты погиб смертью от тысячи ножевых ранений, как тот парень в восковых фигурах. Ребята продолжили щебетать и не затыкались до самой Клейтон-Террас. Там они завезли жаровню на задний двор, а сами набились на громовую кухню, где их при свете свечи уже ждала Брайди. С ножницами, мукой, румянами и кувшинчиком жира от жарки. «А это все для чего?» — вопросил Диппи, весь во власти ужасных подозрений. «Жир, вот, например, зачем?» «Для волос твоих, конечно», — строго ответила Брайди. «Сами они, прилизанные, лежать не будут, а на макассоровое масло у нас денег нет, извиняй. Так что садись давай и...» «Для моих волос?» — вытаращился бедняга Диппи. «Ага, а мука для щек?» «Нет, держите его!» «Сядь, Диппи!» «Да, лучше сам. И делай, как тебе говорят». И поскольку она была дочь своей матери, а в руке у нее красовалась пара больших ножниц, Диппи без дальнейших возражений сел. Близнецы держали его, пока Брайди работала. Бенни тем временем извлек из мешка костюм. Костюм он позаимствовал из папиной мастерской. Клиенту, для которого его подгоняли, по некоторым причинам пришлось спешно отбыть на поправку здоровья, так что одежду свою он забирать не стал. Опытной рукой Бенни встряхнул костюм, повертел туда и сюда, любуясь игрой ткани, и смахнул пушинку другую с черных плеч. Гром покамест полировал пару лучших ботинок своего отца. Ноги у мистера Добни большие, Диппи в его обуви будет отлично. — Ты будешь во всем этом вылитый герцог Кларенс! — восхищенно пообещал каштанщику Бенни. — Надеюсь, нет, — проворчал тот. — Он же мертвый до того, как он помер, возразил Бенни. Ты только накрой, посмотри, а? Шмутер, что надо. Хотел бы я знать, что вы задумали, недовольно проворчал Диппи, которого крой явно не впечатлил. Гром оторвался от обуви и оценил изменения, которые произвела с обликом Диппи мастеровитая Брайди. Усы, ранее представлявшие собой Ну, нечто большое и кудлатое, вроде кормовой конечности очень грязной собаки, стали подстриженными и аккуратными. Закопченная обветренная физиономия выбелилась до оттенка благородного алебастра и обрела здоровый розовый румянец. Торчавшие во все стороны седые лохмы авантажно пригладились к голове. Хм... — сказала Брайди, склонив голову на бок. «Очень достойно выглядит», — оценила Анджела. «Да, прям как на бальзамированный», — похвалила Зерлина. «Что-то все-таки не то», — задумчиво протянула Брайди. «А, знаю, волосы». «Только не надо больше жира», — слабо запротестовал Диппи. «Впрочем, они опоздали» куленыш Боб с блаженной улыбкой доскребал со дна остатки. Но на самом деле у Брайди было на уме совсем другое. «Слишком седой», — припечатала она. «С седыми волосами ты смотришься напрочь старым». «Так я и есть напрочь старый». «Да, но сегодня нам нужно не это. Ты должен быть молодой». «Здоровый и подтянутый! А ну-ка, дай мне сюда эту ваксу, Гром!» «Но зачем?» Диппи застонал и закрыл глаза. Не обращая ни на кого внимания, Брайди открыла жестянку и взяла столовый нож. С его помощью она щедро распределила липкую черную субстанцию по прическе Диппи, художественно разровняла, и обратной стороной лезвия провела виртуозный пробор. Покончив с этим, банда подняла жертву, облачила безвольные члены в костюм и вставила ноги в ботинки мистера Добни. В довершение туалета Анжела застегнула целлулоидный воротничок, а Зерлина повязала изысканный травянисто-зеленый с фиолетовым фуляр. Все собрание в благоговейном восторге пополам с ужасом, уставилась на дело своих рук. Сияющее, фарфоровое, словно глазурованное лицо венчало глянцевая твердая на вид враненая черная шапочка волос. Эффект грима, ваксы и жира был поистине... «Потрясающе!» выразил всеобщее ощущение Бенни. «Чудо!» «Диппи, ты — звезда!» Три-четыре схемы быстрого обогащения уже порхали одновременно по тропическим джунглям его разума. «Что твои калибри?» Он решительно их разогнал. Всему свое время. Будут и другие. О, много других. «Слушайте, сегодня же идеальный вечер для такого дела. Мистер Пейджет как раз переделывает витрины». «Никто ничего не заметит!» Взгляд старика Диппи беспомощно прыгал с одной физиономии на другую. Щеки его были заштукатурены слишком густо. Тут особо не поговоришь. Но общее выражение тревоги ему передать удалось. «Вы трыны? с трудом выговорил он. «Какие вы трыны?» «Ах да!» — вспомнил Бенни. Надо бы рассказать тебе наш план. Садись, Дипи, старина. Гром, постой на дверях. Нет! Нет! Абсолютно нет! Да. Дипи, ты должен. Я отказываюсь. Не выйдет. Ты нам обещал. Ничего я не обещал. Он обещал. Правда же? Было такое? Было. «Дипи, на кону интересы общества. Это вопрос чести!» «Это вопрос стыда и позора. Чтобы я торчал в окне у Гребби, как чертов манекен?» «Нет, нет, не в жизнь. Вы все тут с дуба рухнули. Все вы тут выкормыши сатаны пришли меня мучить». А ты иди от меня, враже! На помощь! Диппи, сурово оборвала эти излияния Брайди. Если ты не сделаешь, как тебе говорят, клянусь, я придумаю такую ужасную месть, что... Мы просто вырежем тебе печени, пообещала Анджела. У него только одна, резонно возразила Зерлина. Ты не думала про почки. И про них... И про все другое. Вырежем и развесим на его иной жаровне. Для каштанов. Это преподаст ему хороший урок. Диппи испустил стон и зашатался. «Не верю, — пробормотал он. Не верю, что, энто все со мной происходит. Такого просто не может быть. Видать, совсем допился. Вон видения уже начались, поганые. Все. Пальцем больше до бухла не тронусь, вот тебе крест. Ничего не видение, Диппи, да и ты не пьяница, можешь мне поверить. Ласково и сознанием дела, сказала Брайди. Все по настоящему. Так что, слушай сюда, старый балбес. мы тебе работу предлагаем. Диппи еще раз окинул молящим взглядом окружающие его лица и ни в одном не нашел. Милосердие. Даже окуленыш Боб флегматично проверял пальцем край ложки, словно это был кинжал. По его кроткому личику блуждала ухмылка флебустьера. «Ладно», — выдохнул Диппи, — «надо уметь проигрывать». После этого все, наконец, сели. Гром остался на дверях, на тот случай, если Диппи все-таки предпримет попытку к бегству. Бенни глянул на старые часы над камином. «Это сколько у нас сейчас времени? Шесть?» «Отлично. До закрытия универмага Гребби есть еще два часа. А теперь слушай внимательно, Дипи. Помнишь те фальшивые пенсы?» Шестнадцать лет назад их отчеканил парень по имени штамповщик Биллингс и спрятал в подвале дома, в котором сейчас универмаг. Гребби их нашел и раздает покупателям со сдачей. Об этом никто не знает, кроме нас, и мы собираемся его поймать. Мы подкинули ему идею, что монеты надо состарить, а не то его быстро обнаружат. Он собирается заняться этим сегодня. Мы со своей стороны подготовили секретное оружие. «Гляди!» И сопломбом заправского мастера сцены Он извлек на свет Божий детективную камеру мистеров Гровера и Коэна, которую клянчил добрых полчаса и получил только когда окончательно всех достал. Камера представляла собой некий плоский круглый предмет, обтянутый черной кожей. Носить ее полагалось на груди. Линза торчала из жилетной петли для пуговицы а затвор спускался, если потянуть снизу за специальное колечко. «Нам нужно проникнуть в магазин и сделать снимок Гребби с фальшивыми деньгами. Спрятаться в магазине и дождаться своего часа мы не можем. Он нас туда для начала не пустит. Поэтому нам нужен человек, который откроет нам дверь изнутри. И это Бу...» «Взять его?» — скомандовала Брайди. Близнецы повисли каждая на одной ноге Диппи, который попытался совершить отчаянный бросок в сторону окна. Последовала недолгая битва, в ходе которой опрокинули и погасили свечу. «Он у вас?» — спросил в темноте Бенни. «Сажайте обратно». «Гром, где тут спички?» «У меня только одна осталась. Ну, значит, будем сидеть в темноте». «Диппи, ты там слушаешь?» С губ Диппи сорвался нечленораздельный стон. — Вот и хорошо! Итак, тебе придется спрятаться внутри и от... — Сильная длань Брайди схватила его за плечо, подчеркивая важность этого «ц...» Там какой-то шум снаружи! — прошептала девочка. Все замерли. Кто-то шептался во дворе за кухонным окном. Затем послышался характерный скреп ногтей по оконной раме. Кто-то пытался залезть внутрь. Что-то громко треснуло, расщепилось. «Ты уверен, что это тот самый дом?» — сказали в темноте. «Точняк!» — ответил второй голос. «Прямо под этой громогласной старой каргой Мэри Малоун. Со стороны Брайди донеслось короткое шипение. Бенни подал знак, и все дети бесшумно попрятались за столом и креслом-качалкой, присев на корточки. В мутном свете, сочившемся сквозь клеенчатые жалюзи, гром различал Диппи. Старик так и остался сидеть у себя на стуле, погруженный в транс ужаса, будто загипнотизированный удавом кролик. «А они точно принесли его сюда!» — не унимался первый голос. «Я их сам видел!» Тот очкарик тащил его под мышкой. Опять кукла. Да что же им всем от нее надо? Гром потрясенно оглядел компанию. Судя по тому, как все вытаращили глаза, они тоже изрядно удивились. Звякнуло стекло. Что-то упало на пол и разбилось. Клиенка осторожно приподнялась. На фоне светлого квадрата обозначились две головы. — черкнула спичка. Загорелся фонарь бычий глаз. На кухне запахло горячим маслом, и луч света озарил фигуру сидящего Диппи. «Вот она!» — прошептал хрипло первый. «Ты уверен?» «Еще бы! Ты посмотри, какая абразина. Я ее где хочешь узнаю! Давай скорее, суй ее в...» Но гром больше не мог ждать. «Влезть вот так в чужой дом!» да еще красть его собственность. В нормальных обстоятельствах он привык считать себя самым робким мальчишкой в Ламбите, но тут в нем взорвался такой гнев, что он завопил во все горло и кинулся на взломщика. И настал хаос. Внезапно обнаружив, что кухонный мрак вместо мирной восковой куклы населен сонмом демонов с целой бурей кулаков и хищных зубов — это челюсти окуленыша, как раз сомкнулись на чьей-то ноге. Грабители, испуская панические крики, ринулись назад, к открытому окну. Грохот горшков и сковородок, адский виск и рычание — Треск клеенки, разодравшейся сверху донизу, стук перевернутого стола. И вот уже оба преступника оказались во дворе, где, блея от страха, перемахнули через стену и улепетнули по переулку прочь. Повсюду распахивались окна, люди с любопытством глядели вниз. «Брайди!» — раздался сверху могучий рев. Отлепившись от мокрой брусчатки двора, одни и высунувшись из кухонного окна, другие дети подняли головы. Этажом выше, окруженный облаками светящегося пара, на фоне неба парил монументальный силуэт миссис Малоун. Какого черта у вас там происходит, грабители, ма! Радостно сообщила Брайди. Мы их прогнали. Рада слышать! «Где мальчик?» «Ма!» — подал голос окуленыш Боб. «Я ел ногу, ма!» «Будем надеяться?» «Не отравился!» И миссис на наотмашь захлопнула окно. Дети вернулись в кухню, где их ждал одеревеневший от ужаса Диппи, очень достоверно изображающий восковую фигуру. Фигура медленно открыла один глаз. «Ушли?» — шепотом осведомилась она. «Заметьте, уже третий раз кто-то пытается спереть нашу куклу», — сказала Брайди. «Видать, тут не все так просто», — поделилась Анжела. «Народ, нам сейчас не до этого», — нетерпеливо перебил их Бенни. «Надо срочно доставить Диппи в магазин и запихать в ту витрину. Не забыли?» Гром без малейшего удовольствия оглядел разгромленную кухню. Окно разбито, жалюзи порваны, в кастрюле щербина, которой раньше там определенно не было. Но сейчас у них были заботы и посерьезнее, что и говорить. Слушайте, сказал он в воздух, обращаясь сразу ко всем. Этих парней кто-то явно навел». Наверняка другие коллекционеры искусства. — возразил Бенни. — Хотят нашу куклу себе, в какой-нибудь частный музей. Забудь ты об этом. Нам надо поторапливаться, а не то универмаг закроется. — Да погоди ты! Зачем всем этим людям наша кукла? — Я смекаю, они хотят провернуть тот же фокус. Они знают, что мы напали на след старого Гребби. — Вот уж не думаю... — возразила Брайди. — Этого никто не может знать. «Да — Да идемте же! Бенни ничуть не пузырился от нетерпения. Он схватил воскового дипи за руку, близнецы кинулись на помощь, но гром замешкался. Что это все-таки за необъяснимый интерес к их кукле? Брайди, кажется, разделяла его сомнения. Тот французистый дядька. Ну, мусью с конюшни, помнишь, сказала она задумчиво. Он на грабителя не был похож. Вряд ли он как-то связан с этими двумя. А тот, самый первый, держу пари это был швед Сид. Эти сегодняшние совсем другие. Загадка, сказал Гром. Это все такая же загадка, как. «Ах да! Чуть не забыла!» Брайди достала из кармана маленькую металлическую фляжку. «Вот, возьми и дай Диппи капельку, если он снова соберется в обморок падать. Это конский взбадриватель дяди Пэдди. Он его, помнится, залил кобыли старого Чарли Мегота, когда она встала и идти отказывалась. «А ты что, с нами не пойдешь?» «Мне надо еще раз взглянуть на куклу». Я догоню. Прежде чем уйти, Гром быстренько слазил к себе в музей и взял тот самый преступный кусок свинца. Зачем, он и сам не знал. Можно, например, в сточную канаву бросить и сделать вид, что он к нему никакого отношения не имеет. «Гром, пошли уже!» Анжели пришлось вернуться и потащить его с собой за руку. «Да иду я, иду!» Остальных... Они нагнали в самом конце харриот стрит через угол от универмага Грэбби. На диппи напялили котелок, надвинутый так низко, и шарф, поднятый так высоко, что между ними виднелись только водянистые глазки и острый белый блестящий нос. Казалось, стукнись он не ровен час обо что-нибудь, сразу отвалится. Он обреченно шаркал по тротуару в обуви мистера Добни. Потому что стоило ему оторвать ногу от земли, как та сразу вынималась из ботинка. Какие у тебя малюсенькие ножки, Диппи! Прощебетала Анжела. Прямо как ящички в секретере. Оставьте в покое его копыта, сказал Бенни. Залезет в витрину, сможет снять ботинки, если захочет. Не удивлюсь, если магазин сегодня закроется пораньше, Гребби, небось, места себе не находит. Чувство вины! «Во! Оно его пожирает! По потолку, короче, бегает!» Диппи начал дрожать крупной дрожью. Гром увидел, как у него коленки ходуном заходили в узких брюках, а потом послышался некий странный ляск. Эта трясучка перешла на последние четыре Диппиных зуба. «Что он там делает?» — раздраженно осведомился Бенни. «Дрожит, что ли?» «Нельзя, чтобы манекен дрожал! Он нам сразу всю операцию порушит!» «Так надо дать ему вот этого!» — вспомнил Гром. «Это еще что-то такое?» — спросил будущий манекен. «Конский бодритель брайдиного дяди Пэдди», — объяснил Гром. «Думаю, один хороший глоток приободрит тебя где-то на час, не меньше». Диппи вставил фляжку куда-то между шарфом и полями шляпы, последовал короткий всасывающий звук, а потом придушенное <служител pes Humano> Ух. Ну, как пошло, Диппи? Заботливо спросила Зерлина. Ответил ее собеседник не сразу. Невнятно пробормотал он и отдал фляжку. Бенни понюхал горлышко и скорчил выразительную рожу. Что бы там это зелье не сделало с кобылой старого Чарли Мэггата, но дух Диппи оно явно укрепило. Он с новыми силами зашаркал вперед, высоко задрав голову, чтобы хоть что-то видеть в свою смотровую щель. Компания остановилась у ярко освещенных газовыми светильниками окон магазина где толпа входящих покупателей с боями прокладывала себе путь сквозь толпу выходящих. Гром вдруг рассердился. «Подумать только, мистер Гребби со всеми своими деньжищами, явно немалыми, и, поди ты, раздает фальшивые пенсы кому попало, а наказать за это собираются совершенно постороннего человека!» «Вперед, Дипи!» — сквозь зубы проговорил он — «Покажи им всем!» «У тебя еще есть этот кон-бодритель? Слабо спросил Диппи. «Отдай ему фляжку», — посоветовала Анжела. «Думаете, это хорошая идея?» Зерлина подозрительно проводила ее глазами. «Ну, это же совсем маленькая фляжка», — успокоил ее Бенни. Видала, как ему сразу на пользу пошло. Пахнет отвратно... «Наверняка хорошее лекарство». С этим доводом согласились все. Опыт общения с несказанно мерзкими снадобьями имелся у каждого. «Удачи, Диппи!» — напутствовал его гром. И спрятав заветную фляжку в карман, преображенный каштанщик исчез в дверях огромного магазина. «Ни один король...» Ни одна королева на свете не гордились своей идущей в битву армией больше, чем ньюкатская банда гордилась сейчас Диппи Хичкоком, неуверенно лавировавшим в море людей, направляясь прямиком в лапы опасности.